Глава восьмая. Екатерина Великая говорила, что в Петербурге лето не бывает, а есть две зимы: одна белая, а другая зелёная. Мы быстрыми шагами приближались к белой зиме. И что касается меня, то я должен сознаться, что ждал её наступления не без любопытства.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 Ещё более печальный, чем прежде, покинул Швейцарско-сельский парк, деревья которого уже усеили землю жёлтыми листьями. Жаркие дни и белые ночи миновали. Небо было больше ясного лазуревого неба. Нева не катила больше своих синих вод, на ней не было больше лодок с женщинами и цветами, не слышно было и нежной музыки.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 Я последовал совету, данному мне за тот день, на следующий день после моего приезда с отечественником моим Леонцем, и одевшись в купленный у него меха, бегал по урокам из конца в конец города. Впрочем, уроки эти проходили больше в разговорах, чем в упражнениях. Генерал Горгалий, пробыв 13 лет политсместером Петербурга и выйдя в отставку после размовки с военным губернатором генералом Милорадовичем. Милорадович.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 Вreme otkreme я встречал его Луиса. Бедная моя соотечественница становилась с каждым днём печальней. Когда она была одна, я спрашивал её о причине той грусти, которую приписывал ревности. Но однажды в ответ на мои слова Луиза отрицательно покачала головой и отозвалась о графе Алексее с таким доверием, что я отказался от своих подозрений. Я вспомнил, что она рассказывала мне о тоске, заставившей его примкнуть к заговору, о котором теперь поговаривали в Петербурге, ещё не зная, кто в нём участвует. и против кого он, собственно, направлен. Надо отдать справедливость Графу Анинькову, что в нём не было заметной никакой перемены. Он оставался таким же, каким был раньше. Макиавелли. Макиавелли Никола ди Бернардо, 1469-1527. Итальянский политический деятель, историк. Макиавелизм а лтворение политики, не останавливающейся ни перед какими даже преступными средствами, который считал Константинополь лучшей школой для заговорщиков,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 и стало заливать нижний этаж дома. Говорили, что гранитные набережные местами разрушены, и вода хлещет в пробоины. Действительно, повсюду на мостовой стала появляться вода. Но, не веря в возможность наводнения, я приспокойно лёг спать, тем более что квартира моя находилась на третьем этаже, где мог считать себя в безопасности. Однако всё общее возбуждение так подействовало на меня, что я долго не мог заснуть.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 Появились люди в мундирах. Это был император со своим штабом. Он отдавал приказания, так как опасность нарастала с каждой минутой. Видя, что вода поднялась до половины крепостной стены, он вспомнил о несчастных узниках, находившихся в казематах, за решётчаными окнах которых выходили на Неву. Он велел одному из приближённых плыть туда в лодке и приказать от его имени коменданту крепости немедленно перевести заключённых в безопасное место. Но приказ пришёл слишком поздно.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 На следующий день в городе было уже мало воды. На мостах хвалялись обломками мебели и трупы утопленников. По этим обломкам и по числу погибших можно было судить о размерах беды, постигшей столицу. Во время этой бушей кары в Петербурге разыгралась драма акта человеческой мести. В 11 часов ночи министр Любовник государства был призван к государю и уезжая в Зимний дворец, наказал её крыться в апартаментах, недоступных наводнению. Дом этот был пятиэтажный. самый высокий на Вознесенском проспекте. Государня осталась одна со своими слугами. Министр пробыл во дворце 2 дня, иначе говоря, всё время, пока длилось наводнение. Освободившись, он поспешил к себе. Вода поднималась здесь на 17 футов, и дом естественно оказался покинутым. Без покоя со своей красавицей любовницей, он бросился в спальню. Дверь её, единственная уцелевшая во всём доме, была заперта, а все прочие сорваны с плите и унесены водой.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 Осмотрели комнату и обнаружили голого убитый под кроватью. Около головы лежали большие ножницы, которыми подстригают деревья и выравнивают изгородь в садах. Они послужили очевидно орудием убийства. При виде этого жуткого зрелища слуги министра разбежались, но вечером и на следующий день все вернулись обратно. Единственный, кто не вернулся, был наказан кнутом садовник.